Из Великой Армении венецианцы поехали на северо-восток в Грузию, простиравшуюся по южному склону Кавказа. Предание гласит, пишет Марко Поло, что древние цари Грузии рождались со знаком орла на правом плече, грузины, по словам путешественника, прекрасные стрелки и хорошие воины. Жители городов выделывают чудесные ткани из шелка и золотых нитей. Гор ущели, крепости здесь много, и татары не могли подчинить эту страну вполне. Затем путешественники спустились в королевство Масул и прибыли в город того же имени, расположенный на правом берегу Тигра. Потом они посетили Багдад, где живет Калиф всех в мире сарацин. Марко Поло говорит, что от Багдада лежит путь к берегам Персидского залива и в страну фиников. Из Багдада венецианские путешественники попадают в Таврис, Тибрис, персидский город в провинции Азербайджан. Таврис – большой торговый город, лежащий среди прекрасных садов. Тамошние купцы ведут торговлю драгоценными камнями, и наживают большую прибыль. Цитата. «В этих землях злых людей и разбойников много. Убийства случаются ежедневно». Конец цитаты. Вследствие этого купцы находятся под вечным страхом и всегда ездят вооруженными. Главная торговля страны – лошади и ослы, которых жители отправляют в Кизи и курмас Армус, а оттуда в Индию. Что касается продуктов земледелия, то пшеницы, ячменя, пшена, всякого хлеба, вина и всяких плодов у них много. Из Тавриза путешественники снова спустились к югу, до персидского города Язди и Езд. А затем, проехав семь дней по великолепным изобилующим дичью лесам, прибыли в провинцию Керман. Здесь, в горах, Рудокопы добывают бирюзу и железо. Славится эта страна производством конской сбруи и оружия и воспитанием охотничьих соколов. Покинув город Керман, Марко Поло и его спутники через 9 дней приехали в город Камади, Камадин, окруженный прекрасными рощами финиковых пальм и фисташковых деревьев. Всюду видны были стада рослых и жирных баранов и белых, как снег, с короткими и крепкими рогами быков. Над землей проносились стаи рябчиков и другой дичи. Это изобилие земных благ произвело на путешественников чарующее впечатление. Продолжая свой путь к югу, Марко Поло достиг плодородной долины Курмаза нынешнего Армуза, и затем прибыл к берегам Персидского залива в город Армуз. Эта местность, богатая финиками и пряностями, показалась венецианцам очень жаркой и нездоровой. Но, несмотря на это, Армуз был крупным торговым городом. Сюда, говорит Марко Поло, доставляют из разных мест для продажи драгоценные каменья, шелковые и золотые ткани, слоновую кость, финиковое вино и хлеб – а потом вывозят все эти товары на кораблях. Но суда у них плохие, замечает путешественник, и немало их погибает, потому что они не сколочены железными гвоздями, а сшиты веревками из коры индийских орехов. Из Армоза Марко Поло, поднимаясь к северо-востоку, отправился опасной дорогой через бесплодную пустыню, в которой попадается лишь горькая стоячая вода, и спустя семь дней достиг города Кабинана, Кухбенан. Продолжая путешествие, Марко Поло встретил в горах ассасинов, мусульман-сектантов, во главе которых стоял старшина, называемый Горным Старцем. Ассасины отличались религиозным фанатизмом и страшной жестокостью по отношению к иностранцам, но Марко Поло и его спутникам удалось благополучно миновать владение горного старца. Дальше путь Марко Поло пролегал через город Сапурган, Шибарган, где дыня слаще меда и водятся в изобилие всякие звери и дичь. Потом он прибыл в Тайкан, Таликан, на северо-востоке Афганистана, город, известный своими соляными промыслами. «Славная страна, — говорит Марко Поло, — к югу высокие горы, и во всех есть соль. Отовсюду за тридцать миль вокруг приходят за этой самой лучшей в свете солью. Соль твердая, ломают ее большими железными заступами, и так ее много, что хватит на весь свет до окончания мира. В этой местности попадалось много дикобразов, которые, когда за ними охотились, говорит Марко Поло, скучивались все вместе и подставляли собакам свои иглы сидящие у них в большом количестве на спине и на боках. Далее путешественники вступили в область Шесмюр, Кашмир, страну с умеренным климатом, где много городов и селений, есть леса и пустыни, а укрепленных проходов столько, что народ никого не боится, живет самостоятельно. Если бы Марко Поло держался прежнего направления, Он приехал бы в Индию, но он поднялся отсюда на север и через 12 дней прибыл в землю Ваханскую, орошаемую верхним течением амудари и забилующую прекрасными пастбищами, на которых пасутся громадные стада диких баранов. Затем через гористые пустыни Памира, после сорокодневного мучительного перехода, Путешественники достигли провинции Кашгар. Теперь они очутили стране, где уже раз были Мафео и Никола Пола во время своего первого путешествия из Бухары в резиденцию Великого Хана. Из Кашгара Марко Поло повернул на запад с целью посетить Самарканд, большой город, населенный христианами и сарацинами. Затем, возвратившись опять в Кашгар, он направился в Яркан Яркент, город, посещаемый караванами, ведущими торговлю между Индией и Северной Азией. Далее, проехав город Хатан, столицу большой области того же названия, Марко Поло достиг границы Великой пустыни Такла-Макан. После пятидневного путешествия по песчаной и безводной равнине он прибыл в город Лоб. Здесь венецианцы отдыхали восемь дней, готовясь к переходу через пустыню, простирающуюся на восток. Цитата. «А пустыня-то, скажу вам, великая, в целый год, говорят, не пройти ее вдоль, да и там, где она уже, еле-еле пройти в месяц». Всюду горы, пески, да долины, и нигде никакой еды. Как пройдешь сутки, так найдешь довольно пресной воды. Человек на пятьдесят или на сто хватит ее. Так по всей пустыне пройдешь сутки и найдешь воду. В трех-четырех местах вода дурная, горькая, а в других хорошая. Всего двадцать восемь источников. Ни птиц, ни зверей тут нет потому что нечего им там есть. Но есть там вот какое чудо. Едешь по пустыне ночью, и случится кому отстать от товарищей, поспать или за другим каким делом. И как станет тот человек нагонять своих, заслышит он говор духов и почудится ему, что товарищи зовут его по имени. И зачастую духи заводят его туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот еще что и днем люди слышат голоса духов, и чудится часто точно слышишь, как играют на многих инструментах, и словно на барабане. Так-то вот с такими трудностями переходят через пустыню. Конец цитаты. Примечание. В песчаных пустынях перед наступлением урагана действительно иногда можно слышать звуки, похожие на игру различных музыкальных инструментов. Они происходят от столкновения миллионов песчинок, крутящихся в воздухе. Конец примечания. Через месяц путешественники пересекли эту пустыню поперек и прибыли в провинцию Тангут в город Шачжоу теперь Дуньхуа, построенный на западной границе китайской империи более всего Марко Поло был поражен обычаем тангутов не сжигать своих мертвецов до того дня который назначен для погребения астрологами цитата да вот еще что родные покойника из того же дома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 и добрался оттуда до области Гингин-Талас, на краю пустыни, населенной идолопоклонниками, магометанами и христианами-нестарианцами. Следует заметить, что у географов нет единого мнения относительно местоположения этой области. Из Гингин-Таласа Марко Поло возвратился в шач и отправился по прежней дороге через Тангут в город Суктан, теперь Цзюцюань, в окрестностях которого разводят в больших количествах ревень, и далее в город Каньпичион, теперь Джанье, в центральной части китайской провинции Ганьсу, тогдашнюю столицу тангутов. Это большой величественный город, в котором живут знатные богатые идолопоклонники, имеющие по многу жен. Три венецианца прожили целый год в этом большом городе. Благодаря тому, что они делали такие продолжительные остановки и часто возвращались в одни и те же места, их путешествие по внутренней Азии продолжалось три года. Покинув Джанье Марко Поло ехал верхом двенадцать дней, после чего прибыл на границу песчаной пустыни в давно уже не существующий город Езину, Эдзина. Таким образом, он опять подался в сторону, так как поехал на север. Но ему непременно хотелось посетить Каракарум, эту знаменитую столицу Монголии, в которой жил Рубрук в тысяча... В 254 году любознательный Марко Поло не останавливался ни перед какими трудностями и опасностями, когда дело касалось осмотра неизвестных ему мест. Чтобы ознакомиться с Каракарумом, он пустился в сорокодневный переход через безлюдную пустыню Гоби и потом на обратном пути вторично пересек ее из конца в конец. Марко Поло мало говорит о самом Каракаруме, ограничиваясь главным образом передачей исторических и легендарных сведений о Монгольской империи и о походах Чингисхана. Еще раз возвратившись в Шачжоу, Марко Поло направился оттуда к юго-востоку, чтобы посетить город Фингуи, теперь Синин, центр провинции Цинхай. В этой стране паслись дикие быки, яки, огромные, со слона, на вид очень красивые, и встречались драгоценные животные, кабарги, дающие мускус. Далее венецианцы проехали через провинцию и большой торговый город Синдук, Тендук, и, перебравшись через Великую Китайскую стену, прибыли в чиаган во внутренней Монголии, где находился один из летних дворцов Великого Хана. Цитата. Много здесь озер и рек, и много судов по ним плавает. Есть здесь прекрасная равнина, где много журавлей, фазанов, куропаток и всяких других птиц. И вот от того, что много тут птиц, великий хан любит здесь жить. Живет он там в свое удовольствие, охотится с соколами до да кречетами, ловит много птиц, пирует и веселится. Конец цитаты. Наконец Марко Пола, его отец и дядя, покинув Чаганор приехали через три дня в Чаанду, к северу от Великой Стены, и там путешественники были приняты Великим ханом Хубилаем, жившим в своей летней резиденции, расположенной за Великой Стеной, к северу от Ханбалыка, Пекина. Марко Поло мало говорит о приеме, оказанном венецианцам Хубилаем, но очень подробно описывает дворец великого хана, выстроенный из камня и мрамора и весь вызолоченный внутри. Дворец помещался в парке, окруженном стеною. Там были собраны всякие звери и птицы, били фонтаны, повсюду стояли беседки из бамбука. В летнем дворце хан Хобилай жил по три месяца в году — июнь, июль и август. Цитата.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 Кажется, венецианский путешественник не сомневается в могуществе этих чародеев. Он верит, что при помощи своего дьявольского колдовства чародеи-идолопоклонники способны творить всевозможные чудеса. Бакши, буддийские знахари, о которых я вам рассказывал, говорит путешественник, по правде знают множество заговоров и творят вот какие великие чудеса.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 Полные чаши сами собою поднимаются с полу, где они стояли, и несутся к великому хану, а никто к тем чашам не притрагивался. Десять тысяч людей видели это. Истинная то правда без всякой лжи. В некромантии следующие скажут вам, что дело это возможное. Примечание. Некромантия в древнем мире – вызывание духов умерших, якобы предсказывающих будущее. В средние века перешла в магию, а позднее возродилась в форме спиритизма – суеверного мошеннического лжеучения, до сих пор существующего в капиталистических странах. Конец примечания. Затем Марко Поло приводит биографические сведения – Ахане Хубилая и говорит, что он владеет таким количеством земель и сокровищ, каким не владел ни один повелитель на земле от времен Адама, нашего предка. Происходит он, знаете, сообщает Марко Поло, по прямой царской линии от Чингисхана, и только тот, кто происходит по прямой линии от Чингисхана, может быть государем всех татар. Хубилай хан – шестой великий хан. Это значит шестой великий государь всех татар. Получил он свое государство в 1256 году по Рождеству Христову. В том году он начал царствовать. Вместе с тем, со двором хана Хубилая путешественники переехали затем в столицу империи хан Балык, Пекин – где находился великолепный дворец хана. Марко Поло подробно описывает в своей книге и этот ханский дворец. Мы приводим здесь это описание, чтобы читатели смогли судить о той роскоши, какой окружали себя монгольские владыки. Цитата. «Три месяца в году, декабрь, январь февраль, великий хан живет в главном городе Катая, Китая, хан Балыки. Там его большой дворец, и вот он каков».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 Открывается только, когда великий хан выезжает или въезжает. После них с двух сторон по воротам. Ими входят все прочие люди, а по углам есть еще по большим воротам, ими входят всякие. За стеной это есть другая, в поперечне поменьше, нежели в длину. И тут восемь дворцов, таких же, как и первые, И в них также хранится сброя Великого Хана. На юг в этой стене, как и в первой, пять ворот. И по углам ворота, так же, как и там. Посредине дворец Великого Хана выстроен он вот как. Такого больше нигде не видано. Второго этажа нет, а фундамент над землей десять пядей, крыша превысокая. Стены в больших и в малых покоях покрыты золотом и серебром, и разрисованы по ним драконы, птицы, кони и всякого рода звери. И так-то стены покрыты, что кроме золота и живописи ничего не видно. Зала такая просторная, более шести тысяч человек может там быть. Диву даешься.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 Многие годы. Между первой и второй стеной луга, и прекрасные дерева и всякого рода звери. Есть тут и белые олени, и зверьки с мускусом, мускусная копарка, антилопы и лани и всякие другие красивые звери. И за стенами только по дорогам, где люди ходят, их нет, а в других местах и там много. Красивых дверей. В северо-западном углу большое озеро, и много там разных рыб. Великий хан велел напустить туда рыб, и всякий раз, когда захочется ему рыба, сколько нужно, там и есть. Берет там начало и вытекает из озера, скажу вам, большая река. Рыбе выход железными и стальными сетями загорожен.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 вырыть то дерево с корнями, с землей, и на слонах привести к тому холму. Как бы велико ни было дерево, его привозят, и самые красивые в свете дерева тут. Холм этот великий хан приказал покрыть лазуриком, дерным зеленым. И дерева тут зеленые, и гора зеленая, и все зеленое, и зовется возвышенность зеленым холмом. На вершине, посередине, дворец большой, красивый и весь зеленый. Так это все и гора, и деревья, и дворец с виду прекрасно. Смотришь и сердце веселится. Для того-то и устроил все это великий хан, чтобы было на что порадоваться. Конец цитаты. Марко Поло упоминает также о дворце сына и наследника великого хана, а затем описывает хан Балык. Старый город отделен от нового города Тайду каналом, разделяющим и современный Пекин на две части. Далее путешественник сообщает любопытные подробности об образе жизни великого хана. По его словам, хан Хубилай ради важности держит около себя охрану Из двенадцати тысяч всадников. Обеды хана совершаются с разными церемониями и подчинены строгому этикету. За своим столом, возвышающимся над всеми остальными, он сидит на северной стороне лицом на юг. По левую сторону от него сидит старшая жена, а по правую — сыновья, племянники и родичи. Так что головы их приходится у ног великого хана. прислуживает ему знатные лица, у которых нос и рот прикрыты золотой тканью, чтобы дух и запах не касались пищи и питья великого хана. Когда хан собирается пить, раздается музыка, а когда берет в руки чашу, знать и все присутствующие смиренно преклоняют колено. Великий хан устраивает ежегодно два больших праздника — в день своего рождения и в день Нового года. На первом празднике он дарит 12 тысячам придворных 150 тысяч парчевых одежд, отделанных жемчугом и драгоценными камнями. На втором празднике все подданные, мужчины и женщины, облачаются в белые одежды, так как белый цвет есть символ счастья. И цитата. «Весь народ, все страны, Области и царства и все у кого от великого хана земли в управлении приносят ему большие дары золото и серебро жемчуг и драгоценные камни множество дорогих белых тканей. Конец цитаты. В этот день великий хан получает кроме всего прочего сто тысяч лошадей покрытых великолепными попонами пять тысяч слонов убранных тканями и дорогими сукнами и нагруженных царской посудой и великое множество верблюдов. В течение трех зимних месяцев, пока хан остается в своей зимней резиденции, все богатые люди, живущие на шестьдесят дней ходьбы в окружности, обязаны приносить ему кабанов, оленей, антилоп, ланей, медведей. Впрочем, Хубилай и сам страстный охотник и содержит великолепный охотничий двор. У него имеются львы. Леопарды и волки, отлично выдрессированные для ловли диких зверей. Орлы такие сильные, что охотятся очень удачно за лисицами, антилопами и ланями. И, наконец, сотни свор охотничьих собак. Когда великий хан отправляется на охоту, его сопровождает не менее десяти тысяч ловчих с собаками, кречетами, ястребами и священными соколами во время охоты за великим ханом следует передвижной дворец, установленный на четырех попарно связанных слонах и обтянутый снаружи львиными шкурами, а внутри золотыми тканями. Охотники продвигаются до селения Качармадун, где уже расставлены палатки и шатры на десять тысяч человек. В роскошно убранном шатре Хубилая может поместиться одновременно тысячи всадников. Здесь он живет до весны, охотясь за зверями и птицами, а затем возвращается в свою столицу, Ханбалык. Балык. Подробно описывая этот город, Марко Поло перечисляет 12 предместий, которые богатые купцы застроили своими прекрасными дворцами. Ханбалык ведет оживленную торговлю со многими странами. Цитата. «Ни в какой другой город в свете...» не свозится столько дорогих и богатых вещей. Конец цитаты. Каждый день приезжает сюда более тысячи телег шелком. Из Индии сюда привозят драгоценные камни, жемчуг и всякие дорогие вещи. В Ханбалык сходятся люди за покупками со всех сторон, за много сотен миль. Далее Марко Поло сообщает, что для более успешного хода торговли Великий хан приказал учредить монетный двор, служащий для него неиссякаемым источником доходов. Ханская монета всего-навсего кусочек картона с императорской печатью. Картон, выделанный из коры тутового дерева, разрезается на кусочки разной величины, смотря по стоимости монеты. Великий хан пользуется такими деньгами для всех своих платежей и распространяет их во всех подвластных ему странах, И никто не смеет под страхом смерти их не принимать. Кроме того, обладатели драгоценных камней, жемчуга, золота или серебра обязаны по нескольку раз в год приносить свои сокровища на монетный двор, где получают взамен бумажные деньги, так что великий хан владеет всеми сокровищами своей империи. По описанию Марка Пола, система управления в Китае подчинена строгой централизации. Все царство разделено на 34 провинции, которые управляются подчиненными хану князьями, живущими в Ханбалыке. При дворцах этих князей живут чиновники, ведущие делами каждой провинции. От столицы расходятся лучами во все концы империи хорошие шоссейные дороги. По этим дорогам на расстоянии 22 миль одна от другой устроены почтовые станции, и на каждой станции всегда стоят на готове от 300 до 400 лошадей для ханских посыльных и чиновников. Кроме того, между станциями через каждые 3 мили находятся поселки приблизительно в 40 домов. Там живут гонцы Великого Хана, И исполняют они службу вот как. У них большие пояса с колокольчиками, для того, чтобы издали слышно было, как они бегут. Бегут они скач не более трех миль, а через три мили стоит смена. Издали слышно, что гонец идет. Гонец отдает поручение соседнему скороходу, и тот бежит дальше, до следующего поста. Таким образом, великий хан уже через сутки получает известие из мест, лежащих в десяти днях пути. Такой способ сообщения обходится хубилая очень дешево, так как ханские гонцы вместо жалования должны довольствоваться освобождением от налогов. Что же касается лошадей, то последние находится на содержании у жителей провинции и тоже не доставляет чиновникам никаких забот. Дороги в Монгольской империи содержатся в образцовом порядке. Они обсажены высокими деревьями, которые видны на далеком расстоянии. Благодаря обилию лесов жители не испытывают недостатка в дровах. И, кроме того, по всей области Катай есть черные камни. Выкапывают их в горах, как руду, и горят они, как дрова. Огонь от них сильнее, нежели от дров. Он продержится во всю ночь до утра жгут эти камни потому что и дешево да и дерева сберегаются марко пола прожил в хан балыке довольно долго он очень понравился великому хану своим живым умом сметливостью и способностью легко усваивать местные наречия. Вследствие этого Хубилай давал Марко Поло различные поручения и посылал его не только в разные области Китая, но и в индийские моря, на остров Цейлон, на Карумандельские и Малабарские острова и Кохининхину, Индо-Китай. В 1280 году Марко Поло был назначен правителем города Янгуй-Янчжоу, И еще 27 городов, входивших в эту область. Выполняя поручение великого хана, Марко Поло объехал большую часть Китая и передал в своей книге много сведений, ценных и в этнографическом, и в географическом отношениях. К описанию этих путешествий Марко Поло мы теперь и перейдем. Конец. Первого раздела. Второй раздел. Река Хуанхэ. Таян Фу, Таюань. Тибет, Корожан. Юньнань, Зердендан, Баошань, Мян, Мяннинь. Кангигу. Таламан, Кунгуи, Качанфу, Хэцян, Манзи, Янгун, Янчжоу, Приморские города, Саинфу, Ян Фэнь, Кинсай, Ханчжоу, Фуги, Фуцзян, Зайтон, Дзюанчжоу. Великий хан дал Марко Поло поручение и отправил его гонцом на запад. Прежде всего, он описывает переправу через большую реку Пули-Сан-Гинс, Хуанхэ. Он переехал ее по прекрасному каменному мосту с двадцатью четырьмя арками, имеющему триста шагов в длину. «В целом свете, — говорит Марко Поло, — Нет такого хорошего моста. Проехав 30 миль, путешественник вступил в большой и красивый город Жиги, Джосянь, где выделывают шелковые золотые ткани и с большим искусством обрабатывают сандаловое дерево. Продвигаясь дальше на запад, Марко Поло через 10 дней достиг области Тайян Фу Тай Юань, изобилующей виноградниками и тутовыми деревьями. Цитата. «Тутовых деревьев по всей стране много. Это те деревачьи листья едят шелковичные черви». Конец цитаты сообщает он в своей книге, не забывая всякий раз упоминать о производстве шелковых тканей в городах, через которые ему приходилось проезжать. И вот, наконец, проехав через весь Китай, путешественник добрался до Тибета. Это гористая страна, изрезанная долинами. По словам Марко Пола, там водятся в большом количестве львы, медведи и другие хищные животные, от которых путешественникам было бы трудно защищаться, если бы там не рос в изобилии бамбук. Примечание. По-видимому, Марко Поло путает льва с тигром, так как в Китае А не водятся. Конец примечания. Купцы и путешественники, проезжающие ночью по этой стране, зажигают бамбук, который при горении сильно трещит, и этот треск отпугивает зверей. Цитата. «Лошади, как заслышат его, с непривычки пугаются сильно, рвут недоустки и привязи, да и убегают. Случается это часто» непривычным к треску лошадям завязывают глаза и спутывают все четыре ноги, так что хоть и заслышат великий шум, добежать-то да не могут. Вот так-то, как я вам рассказал, люди берегут и себя, и свой скот от львов, медведей и других хищников, а их здесь многое множество. Конец цитаты. Согласно Марко Поло, Тибет очень большая область, народ, который говорит на своем особом наречии и поклоняется идолам. Через Тибет протекают золотоносные реки. Хорошо здесь родится корица, и цитата, много здесь таких пряностей, которых и не видели в наших странах. Конец цитаты. Покинув Тибет, Марко Поло направился в область Гаенду Чунци. И оттуда, переправившись через большую реку Цзинь-Ша-Цен, по-видимому Янцы, достиг Каражана, ныне провинция Юньянь. Пола Поло говорит, что жители этой страны употребляют в пищу сырое мясо баранов, буйволов и быков. Это общеупотребительная пища всех сословий. Только богатые сдабривают ее чесноком и разными пряностями. Водятся в этой стране большие ужи и превеликие змеи. Всякий, глядя на них, дивится и препротивно на них смотреть. Вот они какие, толстые да жирные. Иной поистине в длину десять шагов, а в обхват десять пядей. То самые большие. Спереди у головы, у них две ноги, лапы нет, а есть только когти, как у сокола или как у льва. Голова превеликая, а глаза побольше булки, пасть такая большая. Сразу человека может проглотить, зубы у них большие, и так они велики да крепки. Нет ни человека, ни зверя, чтобы их не боялся. Судя по описанию, речь здесь идет о китайском аллигаторе-крокодиле, но размеры его сильно преувеличены. От Каражана, направляясь на юг, Поло вступил в провинцию зердендан столица которой Но Чиан, находилась на месте нынешнего города Йон чанфу «У здешних людей, — говорит путешественник, — зубы золоченые». Всякий зуб покрыт золотом. Они делают золотые слепки зубов и надевают их на верхние и нижние зубы. Мужчины здесь живут как рыцари. Ходят на войну, да на охоту, а других дел не делают. Все тяжелые работы являются уделом женщин и рабов. У зерденданцев нет ни идолов, ни храмов. Они только поклоняются старшему вроде, то есть предку или патриарху. Производят они между собой расчеты с помощью зарубок на кусочки дерева. Врачей у них нет, но есть знахари и колдуны, которые прыгают, танцуют и играют на инструментах около больного, пока тот не умрет или не выздоровеет. Из провинции золотозубых людей Марко Поло, следуя по большой дороге, служащей торговым трактом между Индией и Индокитаем, проехал область Бао-Шань в провинции Юньнань и после пятнадцатидневного путешествия верхом на лошади по лесам изобилующим слонами, единорогами и другими дикими животными достиг города Мян. Мянь-нин. Город Мян, давно же разрушенный, славился в то время чудом архитектурного искусства, двумя башнями, сложенными из прекрасного камня. Одна была покрыта золотыми листами в палец толщиной, а другая серебряными. Обе эти башни должны были служить над гробным памятником царю Мяна, но его царство пало и вошло в состав владения великого хана. Посетив эту провинцию, Марко Поло спустился до Бангалы, Бенгал, нынешней Бенгалии, которая в то время, в 1290 году, еще не была захвачена ханом Хубилаем. Но войска хана были тогда уже заняты покорением этой страны очень плодородной, богатой хлопком, имбирем, сахарным тростником. Оттуда путешественник направился к востоку в город Кангигу, по-видимому, в северном Лаосе, главный город провинции того же названия. Жители там татуируют свое тело, накалывая иголками на лице, шее, животе, руках и ногах изображения львов, драконов и птиц. Человек со сплошной татуировкой на теле считается красивейшим из смертных. Южнее Кангигу Марко Поло во время этого путешествия не заходил. Отсюда он поднялся к северо-востоку и через пятнадцать дней пути приехал в провинцию Таламан на границе нынешних провинций Юнь-Нань и гуй -джоу. Там он нашел красивых людей со смуглым цветом кожи. Это были храбрые воины, жили они на высоких и неприступных горах. Покинув Таламан... Марко Поло следовал 12 дней вдоль реки, на берегах которой часто встречались большие города и селения, и прибыл в провинцию Кунгуи, находившуюся в границах владения Великого Хана. В этой стране Марко Поло был поражен обилием диких зверей, особенно кровожадных львов. «Львов тут так много, — говорит он, — что никто не отваживается спать ночью не в доме, отчего львы его съедят. Скажу вам еще, когда кто плывет по реке и на ночь не остановится, да заснет не очень далеко от берега, так лев добирается до лодки, схватит человека, убежит, да и сожрет его. Беречься от львов тут умеют, а львы тут очень большие и страшные. На львов в этой стране охотятся с двумя собаками. Пока собаки кусают льва, охотник мечет в него стрелы. Цитата. «С одним всадником до да двумя собаками льву не справится», конец цитаты, заключает Марко Поло. Впрочем, комментаторы полагают, что в действительности речь может идти не о львах, а о тиграх, так как в Китае львы не водятся. Из этой провинции Марко Поло направился в Качан-фу, откуда вышел на уже знакомую ему дорогу, которая привела его обратно к хану Хубилая. Через некоторое время Марко Поло с новым поручением от великого хана совершил еще одно путешествие на юг Китая. Прежде всего он посетил большую область Манзи, центральный и южный Китай который до того, как ее покорил хан Хубилай, управлял миролюбивый китайский государь Факфур, избегавший жестоких войн и кровопролитий. Марко Поло приводит легенды о доброте и справедливости этого китайского царя, побежденного монголами. Цитата. «Расскажу вам об его добрых делах. Ежегодно кормил он двадцать тысяч малых детей. Делалось это вот как. В здешнем царстве бедные женщины бросают детей, только что они родятся, потому что кормить их нечем. А царь приказывал их брать и записывать, под каким знаком, под какую планету ребенок родился. А потом приказывал их воспитывать в разных местах, в разных странах, Кормилец у него было много. У кого из богатых детей не было, шел тот к царю и просил у него детей столько, сколько желал и какие ему нравились. Когда дети приходили в возраст, царь их женил и давал им на прожитие. И воспитывал он в год 20 тысяч мужчин и женщин. Делал царь И вот еще что случалось ему ехать по дороге и завидеть домишка между двух высоких и красивых домов. Тот же спрашивал он, почему домишка такой невзрачный? Отвечали ему, что маленький домик бедного человека и не может тот построить и нового дома. Приказывал тут же царь, чтобы перестроили домишка таким же красивым и высоким, как и те два, что рядом с ним. Более тысячи юношей и девиц прислуживали этому царю. Правил он по справедливости и никому зла не делал. Дома купцов и на ночь не запирались, и ничего не пропадало. Ночью без всякой опаски, все равно, что днем можно было ходить. В провинции Манзи Марко Поло посетил город Коэгангуи, нынешний Хуайан, расположенный на берегах реки Хуанхэ. Жители этого города занимаются добыванием соли из соляных озер. Затем, продвигаясь все дальше к югу, путешественник посетил один за другим несколько торговых городов. Паншин, Бауин, Кайу, Гаою, Тигуи, Тайчоу и, наконец, Янгуи, Янчоу. В городе Янгуи Марко Поло на протяжении трех лет был губернатором. Народ тут торговый и промышленный, говорит он, работают, сбруют для конных воинов. Скажу вам по правде, много воинов в этом городе и кругом. Однако Марко Поло и в этот период не оставался долго на одном месте. Продолжая ездить по стране, он внимательно изучал приморские и внутренние города. Прежде всего путешественник побывал в городе Нангхине, который не следует смешивать с нынешним Нанкином. Он расположен в чрезвычайно плодородной провинции. Цитата. «Богатых купцов тут изрядно, платят они большую подать, и великому хану от них большой доход». Конец цитаты. Потом Марко Поло описывает в своей книге город Саэн-Фу, Ян-Фэнь, лежащий в северной части провинции Хэбэй. Это был последний город области Манзи, сопротивлявшийся Хубилаю уже после того, как вся область была покорена. Великий хан осаждал город в течение трех лет и овладел им благодаря содействию трех венецианцев пола, состоявших у него на службе. Цитата. говорили Тут два брата и сын, господин Марка. Цитата. «Великий государь, есть у вас мастера. Пусть сделают они такие снаряды, что большие камни бросают. Не выдержит этот город. Станут машины бросать камни, тут он издастся». Конец цитаты. Были построены метательные машины. Баллисты, разгромившие город градом камней, из которых многие достигали 300 фунтов. Из всех городов Южного Китая наибольшее впечатление произвел на Марко Поло величественный город Кинсай (Ханчжоу). Он имеет шесть в окружности, расположен на судоходной реке тянь тан тян образующий бесчисленные рукава и разветвления. Примечание. Лье, устаревшая французская мера длины, равная четырем с половиной километрам. Конец примечания. По словам Марка Пола, двенадцать тысяч каменных мостов в нем, а под сводами каждого моста или большей части мостов суда могут проходить и под сводами иных суда поменьше. Не удивляйтесь, что мостов тут много. Город, скажу вам, весь в воде и кругом вода. Нужно тут много мостов, чтобы всюду пройти. В этом городе десятки тысяч ремесленников, снабжающих своими изделиями разные города и области Китая. Много здесь богатых купцов, которые собственными руками ничего не делают, живут в таком довольстве и так чисто, словно цари. Во дворце бывшего властителя Манзи помещается резиденция великого царя, управляющего областью от имени великого хана Хубилая. Дворец славится своим великолепием. Цитата. «Двадцать там больших и совсем одинаковых зал, а велики они так, что десять тысяч человек могут тут пообедать за одним столом, и все они роскошно убраны золотом. Во дворце, скажу вам, тысячи красивых и просторных покоев. Есть где и поспать, и поесть». Конец цитаты. Дворец окружен прекрасными озерами, садами, фонтанами. Великий хан извлекает Из области Манзи громадные доходы, источником которых служат соль, сахар, пряности и шелк, поставляемые в изобилии этой страной. В книге Марко Поло можно найти также описание царства Фуги, Фудзянь, с главным городом того же названия. Здесь, по словам путешественника, часто бывают бунты населения – против монгольского владычества. Цитата. «Где случится бунт, туда идут здешние войска, возьмут город и разорят его. Поэтому-то в городе много войск великого хана». Конец цитаты. Недалеко от города Фуги расположен большой порт Кайтон, ведущий оживленную торговлю с Индией. Отсюда... После пяти дней пути Марко Поло прибыл в город Зайтон. Дюаньчжоу – самый дальний пункт в его путешествии по юго-восточному Китаю. Конец второго раздела. Раздел третий. Япония. Отъезд троих пола с дочерью Хубилайхана и с персидскими посланниками.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 Марко Поло. Марко Поло, благополучно завершив свое путешествие, снова возвратился ко двору хана Хубилая. После этого он продолжал выполнять разные его поручения, пользуясь своим знанием монгольского, турецкого, маньчжурского и китайского языков. Он принял участие в экспедиции на индийские острова и впоследствии составил отчет о плавне, по этим тогда еще мало известным морям. В книге Марка Пола мы находим также различные подробности об островах Чипангу, Японии, но нельзя сказать с уверенностью, побывал ли он сам в этой стране. Япония славилась в то время своими богатствами, и около 1264 года, за несколько лет до прибытия Марко Пола к монгольскому двору, хан Хубилай пытался ее покорить. Его флот благополучно достиг Японии и уже завладел было одной крепостью, защитники которой были все перебиты. Как вдруг налетела страшная буря и рассеяла монгольские корабли. Многие из них затонули, а уцелевшие вернулись ни с чем. Рассказывая об этой экспедиции, Марко Поло сообщает попутно то, что ему было известно об обычаях и нравах японцев.